Глава 25. Финал. Барселона, январь 2008 года. Через 4 месяца после звонка Санни, я сидел в обшарпанном гостиничном номере в Барселоне и вёл переговоры с его боссом Патриком. Нас было шестеро. Мы сидели вокруг шатающегося стола на двух односпальных кроватях. Мы с Патриком расположились с противоположных сторон у открытого окна. Санни и испанский агент под прикрытием сидели на краю одной из кроватей. Двое моих подручных агентов ФБР из Майами по-прежнему изображали колумбийских наркоторговцев и развалились на второй койке. Скрытая камера в потолочном вентиляторе всё записывала. Испанский отряд спецназа ждал по соседству. Патрик, стройный, самоуверенный француз армянского происхождения, 60 лет, под 2 м ростом, сидел примерно в 30 см от моего лица и курил крепкие Мальборо. У него были коротко стриженные седые волосы и белая щетина на подбородке. Карие глаза смотрели на меня терпеливо и сосредоточенно, взглядом снайпера. Он тщательно подбирал слова и выстраивал их в короткие предложения. Мы с тобой уже не молоды, сказал Патрик по-французски. Деньги это хорошо, но свобода очень важна. Я надеялся взять с собой франкоязычного агента ФБР под прикрытием для перевода но бюро не смогло найти подходящего, так что эту функцию выполнял офицер-испанец. Он переходил с французского на английский и с английского на французский быстро и с удовольствием, но у него был тревожный тон и женственный тембр, не соответствувшие накалу переговоров. Я уже представлял себе, как матчи из ФСБР смотрят видео в соседнем номере и гогочут. Я сказал: "Я тоже не хочу в тюрьму". Да, мы знаем, что важнее. Итак, сказал я, надеюсь, что они во всём признаются под запись. Расскажи мне об ограблении. Патрик был только рад. Я всегда говорю новичкам: надо отрабатывать все ниточки. Никогда не знаешь, какая из них приведёт к разгадке. Иногда результаты приходится ждать долго. Когда Лоуренс самоустранился, агенты в бостонском офисе ФБР закрыли дело но подразделение в Майами не хотело отпускать Саню. Там начали новое дело операцию Шедевр 2, и подманили его обещанием крупной сделки с наркотиками. Вскоре он снова позвонил мне, чтобы поговорить о картинах. Сначала речь шла о Вермере и Рембранте, но он стал предлагать и другие картины. Четыре работы, в том числе Моне и Сеслэя, украденные прошлым летом из музея в Ницце. По словам Санни, эти две группы картин хранились у разных банд. Я дал понять, что мне нужны полотна из Бостона, а не из Ниццы. Санни ответил, что сначала я должен купить картины из Ниццы. Это поможет завоевать доверие. Когда путь к картинам из музея Гарнер снова открылся, я дал согласие, и Санни организовал встречу в Барселоне, чтобы договориться о цене картин из Ниццы. Мне показалось любопытным, что для встречи Санни выбрал Испанию. Мы знали по прослушкам, что Вермеер, скорее всего, там и держат. Я решил, что упускать такой шанс нельзя. Даже если Сан не водил меня за нос с работами из музея Гарднер, мы бы вернули картины из Ниццы и помогли моему другу Пьеру раскрыть крупную кражу. А если сделка с картинами из Ниццы приведет к сделке по Гарднер, мы сорвем джекпот. Я подошел к встрече в Испании с особой осторожностью. Незадолго до того я узнал, что через несколько недель после нашей встречи в гостинице во Флориде Санни нашёл одного из информаторов ФБР и предложил ему 65.000 долларов за убийство Лоренса. В гостиничном номере в Барселоне я не мешал Патрику рассказывать подробности крупного ограбления в музее Ниццы. Он гордился своей работой. Патрик объяснил, что в воскресенье в августе самый немноголюдный день недели в самом тихом месяце. Он выбрал выкрашенный в абрикосово-кремовые тона музей изящных искусств, потому что тот расположен на холме в спальном районе, вдали от туристических маршрутов. Я знал, что у этого заведения есть нечто общее с музеями Гарднер и Барнса. Он был источником вдохновения и резиденцией меценатки, украинской княгини, жившей в XIX веке. Там до сих пор хранятся важные работы, хотя он уже не смотрится так величественно на фоне городской бухты Ангелов. Теперь он загорожен лесом безликих жилых домов. Патрик описал своих четырёх сообщников как двух близких друзей и двух неизвестных цыган. Все пятеро были одеты в синие комбинезоны работников коммунальных служб. Лица закрыты банданами или мотоциклетными шлемами. Музей почти не охранялся. Камерного наблюдения нет, сигнализации тоже. Пол дюжины дежурных охранников, безоружные, прыщавые дети, слабокие, вспоминал Патрик. Во Франции не было хуже одетых мужчин. Патрик сказал, что его команде на всё потребовалось 4 минуты. Держав в руках пистолеты, воры открыли стеклянную входную дверь и приказали охранникам и горстке посетителей лечь на пол. Цыгане подручные держали всех на мушке в фойе, остальные бросились к картинам. Один рванул через сад под открытым небом на первом этаже к задней галерее и схватил две картины фламандского художника Яна Брейгеля старшего Аллегорию воды и Аллегорию земли. Патрик и его подельник поднялись по 66 мраморным ступеням на второй этаж, затем сделали ещё 34 шага, пройдя мимо фрески Шаре и поцелуя Радена в зал с картинами импрессионистов, висевшими на простых крючках. Патрик с приятелями сняли с Калу близдь яб по мане и аллею тополей на берегах Луаны Сеслея и помчались вниз по лестнице. Воры скрылись на мотоцикле и в синем фургоне Peugeot. Я уже читал досье французской полиции и хорошо знал эту историю, но когда Патрик рассказал свою версию, я восхитился его хитростью и безрассудством. Делая одолжение Пьеру, я начал настаивать на Сеслее и Мане. Найти их было важнее остальных, потому что они были собственностью французского правительства и предоставлены в займы музею Марсе в Париже. Брейгель принадлежал городу Ницца и стоил меньше. Переговоры начал Патрик, оценив картины в 40 миллионов долларов. Я сказал, что он сошёл с ума. Все они стоят на легальном рынке не более 5 миллионов, а это значит, что на чёрном рынке им цена 500 тысяч. Мы торговались больше полутора часов в отвратительном номере с грязными шторами и спёртым от сигаретного дыма воздухом. Кондиционер не работал, а потолочный вентилятор я включить не решился, боясь, что он испортит скрытую камеру и микрофон. Патрик был агрессивным переговорщиком, и я оказался в необычной ситуации». В других случаях, с Рэмратом в Копенгагене, головным убором легендарного воина Апачи Жеронимо Филадельфии, картинами Копловец в Мадриде, я мог предложить любую сумму, зная, что мне не придётся отдавать купюры. Но тут была вероятность, что придётся попрощаться с деньгами за картины из Ниццы, если мы будем почти уверены, что это приведёт к картинам из музея Гарднер. К вечеру Патрик снизил цену до 3 миллионов, и ему не терпелось заработать Он спланировал это великое ограбление, осуществил его, и теперь ему всего-то нужно показать четыре красивые фотографии, из-за которых он мог загреметь обратно в тюрьму. Он сказал, что оставил картины из Ниццы во Франции и приехал только поговорить. Но что если он лгал? Что если картины у него с собой? Соблазнит ли его мешок с наличными? А как насчёт картин из музея Гарднер? Я решил попробовать пару вариантов. А если я отдам Патрику 50 тысяч долларов на месте за 4 картины из Ниццы, а остаток после того, как продам их? Я пообещал Патрику, если не продам, то верну ему картины, а 50 тысяч долларов он сможет оставить себе. Он отказался. Ладно, сказал я. А если я дам 50 тысяч долларов только за Моне и Сеслея? Тогда остальные будут у тебя, пока я пытаюсь продать первые две. Патрик снова отказался. Я пошел ва-банк. На случай, если Санни солгал, и Патрик имеет доступ к картинам из музея Гарднер, я выдвинул своё предложение. Я указал на друзей из Майами, сидевших на кровати, и заявил Патрику, что у них в порту пришвартована яхта, готовая переправить картины во Флориду. Итак, подытожил я: Санни знает, что у меня на счету в банке есть 30 миллионов долларов. Деньги будут переведены, как только я получу Вермеера, Рембранта и другие картины из Бостона. Так что пока я здесь, почему бы нам не заключить и эту сделку тоже, а потом перенести все картины на яхту? Санни молчал, отвернувшись от нас обоих. Патрик перешёл с французского на английский. Ты хочешь Вермеера? Я достану тебе Вермеера. Ты можешь его достать? спросил я. Нет проблем, уверенно сказал он. Я могу достать всё, что захочешь. Я найду тебе Вермера. Их полно. Он предлагал украсть для меня картину. Нет, не нового. Это слишком опасно, сказал я. Мне нужен тот, что давно числится пропавшим. Патрик кивнул. Я продам тебе картины из Ниццы, а потом мы поговорим с Анни. Ладно, сказал я. Договорились. Итак, Патрик не мог достать картины из музея Гарнер. Я надеялся, что Санни решил проверить меня при помощи этой сделки. Если я завоёвыю его доверие, у нас ещё есть шанс. Мы с Патриком торговались ещё час и наконец остановились на ориентировочной цене, чуть меньше 3 миллионов долларов за все картины из Ниццы. Патрик затянулся сигаретой. Он выпустил дым из уголка рта в сторону переводчика, потом произнёс по-английски: "Боб, очень важный момент. Мы хотим, чтобы все было по-тихому. Понимаешь? Понимаю. Чтобы никому ни слова. «Силансьё! Молчок!» — сказал я. «Вуаля! Вот-вот!» — сказал Патрик и потушил сигарету. После встречи в Барселоне я больше никогда не видел ни Санни, ни Патрика. Мы говорили по телефону условным шифром. Но как только определились с ценой, я попросил их продумать логистику вместе с агентами ФБР под прикрытием из Майами. И объяснил, что моя специальность финансы, а не контрабанда. 4 месяца спустя, когда Патрик и его друг из Франции приехали к Санне на юг Флориды, я сказал им, что слишком занят и не могу с ними встретиться. Мои коллеги в Майами устроили для Санни, Патрика и их друзей последнюю вечеринку на борту Пеликана и назначили окончательную передачу картин из Ниццы на июнь в Марселе. Французы по-прежнему не разрешали мне или кому-то ещё из ФСБР находиться под прикрытием в Марселе, а Санни не желал встречаться ни с кем, кроме меня. К счастью, теперь делом командовал Патрик а он был настолько глупым и отчаянным, что согласился иметь дело с моим покупателем в Марселе, разумеется, агентом СИАТ, сотрудником французского отдела секретных операций. Окончательный захват был лишь вопросом времени. Утром 4 июня 2008 года синий фургон «Пежо» выехал из гаража в Кори-Ле-Руэ, в крошечном приморском городке на Ривьере, к западу от Марселя. За ним двигалась маленькая развалюха бежевого цвета. За рулём сидел Патрик. Французы из наружного наблюдения сообщили по рации, что фургон, как и ожидалось, направляется на юго-восток. Обе машины проехали через центр Марселя по узким закоулкам, путая следы, чтобы их не засекли в утренний час пик рабочего дня. Но спецов Пьера из наружки им обмануть не удалось. Да и как? Французская полиция точно знала, куда они направляются. Воры ехали навстречу с агентом из СИАД, который, по их мнению, работал на меня. Добравшись до старой гавани, фургон и развалюха направились к корнишу имени Джона Фиджералда Кеннеди, живописной дороге вдоль скалистого побережья Ривьеры на высоте около 15 м над волнами мерцающего Средиземного моря. Гангстеры появились во всеоружии, готовые к бою. У одного из сидевших в фургоне был автомат. Патрик прятал под курткой Кольт 45-го калибра. Его пассажир, огромный мужчина со светлыми волосами до плеч, сжимал в руках ручную гранату чешского производства. Автомобили проехали мимо четырёхзвёздочного пульон Марсель-Палмбич, стильного отеля, врезавшегося в морское побережье ниже шоссе. Пьер с небольшой армией французских полицейских координировали операцию Сидьё в Пульмон, в 200 м от места захвата, обеспечив командный центр группы спецназа и на всякий случай чемоданом набитым евро. Миновав гостиницу, машины гангстеров въехали в долину, обрамлённую общественными пляжами и плохим полем для гольфа, и припарковались у ряда баров и магазинов вдоль пляжа. Это место выбрала полиция. Там легко заблокировать все выходы. Было ещё рано, утреннее солнце только поднималось над холмами на востоке, отбрасывая тёплый оранжевый свет на разворошённый ветром пляж. И воры нашли много свободных мест на бесплатной парковке вдоль улицы. Патрик и его приятель с гранатой вышли на тротуар и потянулись, стоя в 50 метрах от моря. Ребята в фургоне остались ждать. Французский офицер под прикрытием, который должен был проверить подлинность картин, пошёл по тротуару к Патрику. Он был один, но немало его переодетых коллег бродили неподалёку. Подметали тротуар перед магазином, гуляли с собакой, сидели на автобусной остановке. Воры и полицейский встретились на пляже. Кто-то отдал приказ по рации. Двадцать полицейских собрались в группу и вытащили оружие. У них было явное превосходство. Они схватили Патрика, друга с гранатой и, ура, агента под прикрытием, спасая его легенду, да и мою, вероятно, тоже. В Филадельфии было два часа ночи, но Пьер все-таки позвонил сообщить мне новости. Французская полиция нашла все четыре картины в синем фургоне, в хорошем состоянии. Он спросил меня о Санне и Лоренце. Я сказал, что Лоренцу не будет предъявлено обвинение в преступлении, потому что он не участвовал в сделке по Ницце. Санни арестуют на рассвете у него дома, недалеко от Форт Лодердейла, а уже днем разойдутся пресс-релизы. Есть два варианта обвинительных заключений Большого суда присяжных. Краткая форма. Расплывчатое изложение нарушения закона на паре страниц. Она предпочтительна, когда дело банальное или власти хотят отвлечь внимание от ещё не оконченной секретной операции, связанной с ним. Есть и форма подробного обвинительного заключения. Многостраничный детальный документ, где изложена суть преступления и пересказаны все встречи обвиняемого и секретных агентов. Прокуроры почти всегда выбирают её, когда планируют созвать пресс-конференцию. Правила требуют от них придерживаться фактов, содержащихся в обвинительном заключении. Чем больше захватывающих деталей они излагают в нём, тем больше могут говорить перед телекамерами. Я не видел американских документов по делу о картинах из Ниццы, пока не было обнародовано обвинительное заключение и не вышел пресс-релиз. Я был разочарован, но не удивлён. Санне предъявили обвинение только в одном уголовном преступлении, но прокуратура подробно изложила это дело в акте, включая и мою роль агента под прикрытием. Они не упомянули о связи этого дела с расследованием по картинам из музея Гарднер и не сообщили моего имени, но описали всё так, что этого и не требовалось. Если партнёры Санни действительно держали картины из музея Гарднер в Европе, Теперь они знали, что нельзя доверять ни мне, никому ли бы ещё, кто связан с Санни. Обвинительное заключение, опубликованное в интернете, чётко указывало на то, что я был агентом ФБР под прикрытием. В гневе я позвонил Пьеру и рассказал ему об этом. Он ответил: "Как я уже говорил, каждый хочет себе кусок пирога и чтобы его лицо красовалось на фотографии. Все жаждут, чтобы их похвалили". Мы несколько минут шутили о своём начальстве, и я напомнил ему, что его вот-вот произведут в генералы. Мы говорили о том, когда могли бы увидеться снова, блуждая вокруг до да около главного вопроса. Наконец я спросил: "Пьер, как ты думаешь, у нас был шанс? Ты имеешь в виду бастонские картины?" "Да, безусловно", сказал он. Мы даже догадываемся, у кого они могут быть. Мы знаем, с кем общался Санни. Но теперь, когда мы арестовали Санни и растрезвонили, что Боб — агент ФБР, все пропало. У нас не будет шанса еще много лет. Может, попробуешь еще раз? Нет, я завязал. Через три месяца ухожу на пенсию. Кто займет твое место? Я колебался. Он наступил на мою любимую мозоль. Я хотел помочь в обучении того, кто меня заменит. Но ФБР, похоже, никого не собиралось готовить. Не знаю, пер. Не знаю. Хороший вопрос, ответил я.